Глава третья. Путешествие Джейми, а давай куда-нибудь съездим, предложила я однажды летним вечером, когда мы валялись у реки на одеяле. Мы жили в Калгаре уже девять месяцев. Я издергалась и устала. Каждое воскресенье я просматривала объявление от турагентств рекламной газете. Вокруг света за 800 долларов, дешевые путевки, все включено, авиабилеты со скидкой в самые дальние страны, в города, о которых я и слыхом не слыхивала, и все в таком роде. Джемми молча лежал на спине, демонстрируя мне свой безупречный профиль, и созерцал плывущие в летнем небе облачка. Я любовалась сым его ровным носом, гладкостью кожи, медовым цветом глаз. Но я не понимала его. Он был для меня загадкой. Он порой неделями не работал, мог бесцельно слоняться по городу, пропадал в музыкальных магазинах и секонд-хендах, и это меня раздражало. «Куда ты хочешь поехать?» спросил Джемми. «Куда угодно». «Мне все равно. Главное — поехать!» На его лице расцвела задумчивая улыбка, которую я так любила, и его длинные пальцы нежно сжали мое плечо. «Давай», — сказал он, — «куда угодно. Это здорово!» На следующий день я отправилась в большой букинистический магазин «Ви Бук чтобы покопаться в старых выпусках National Geographic. На самом деле я хотела поехать в Африку, но для начала это все-таки было далековато. Я еще ни разу не бывала за границей, если не считать поездок в Диснейленд в детстве. Один раз с папой, второй с мамой после их развода. Джемми никогда не выбирался за пределы Канады. Я вытащила толстую подшивку журналов, села с ними на пол и стала выбирать направление. Что же нам посмотреть? Иерусалим? Тибет? Берлин? National Geographic имеет одну интересную особенность. Каждый его сюжет представляет что-то потерянное, неисследованное, мистическое или дикое. Вы там, а мы-то здесь. Как бы говорит журнал, но не с целью раздразнить домоседа читателя, а с целью послужить его представителем в этих далеких землях. Оформив подписку или купив журнал, человек тем самым отдает дань уважения внешним границам мира и всем, кто его населяет. Спасибо. Я посмотрел, что это существует на свете, и мне нет нужды. Убеждаться в этом лично, думает читатель, переворачивая последнюю страницу. Но только не я. В одном выпуске была статья о Боливии и Магиде, маленьком заповеднике в верхнем бассейне Амазонки, где попугаи порхают среди махагониевых деревьев. В другой статье я увидела водопады под белым туманом в джунглях Парагвая. Я нашла старый экземпляр, который читала в детстве, с рассказом о таинственном высокогорном плато Рорайма, покрытом кварцевыми кристаллами где-то в Венесуэле. Одни названия чего стоили? По пути домой. Они звучали у меня в голове как стихи, заставляя забыть скучные привычные наименования мест, где я живу и где выросла. Магики, Венесуэла, Парагвай. Все. решено. Ни город, ни страна, ни побережье, целый континент. Мы едем в Южную Америку. Бюро путешествий Adventure Travel находилось в паре кварталов от Дринка. Две женщины сидели за компьютерами, окруженные миниатюрными колизеями из туристических проспектов в блестящих обложках. Дешевле всего из Калгари было добраться до Каракаса, столицы Венесуэлы. Шел сентябрь 2001 года. Я забронировала два билета на январь туда и обратно через шесть месяцев, расплатилась наличными и вздохнула с облегчением. Будущая поездка постоянно возникала в наших разговорах. Мы с Джемми все время повторяли, вот когда мы поедем в Южную Америку, или вот когда мы отправимся в путешествие. В букинистическом магазине я купила путеводитель Lonely Planet, «Одинокая планета» толстый, как Библия, выпущенный пять лет назад. И мы с Джемми страница за страницей принялись изучать его. Мы воображали, как пробираемся сквозь заросли в джунглях, идя к снежным пикам под ослепительным солнцем. И дорогу нам указывают проводники из племени Кечуа. А в одном разделе говорилось о змеях и насекомых, например, плотоядных мухах, которые могут пробуравить кожу где-нибудь на ноге и прогрызть дальше целый тоннель, и о питонах, свешивающихся с деревьев. М -м -м мы слегка занервничали. Еще был раздел об опасностях, подстерегающих туристов в городе. Нас предупреждали, что на улицах мы можем стать жертвой карманников. Наш номер в гостинице... Могут ограбить, нас могут развести на деньги мошенники от благотворительности, собирающие средства в помощь какому-нибудь несуществующему сиротскому приюту. Малярия, лихорадка, бандиты с большой дороги, жулики всех мастей, автомобильные аварии. Об этом нам приходилось выслушивать от родителей, которые сочли своим долгом хорошенько напугать нас перед поездкой. Словом, мы готовились к худшему, к тому, что мы почитали за худшее, потому что это казалось нам необходимой частью подготовки по причине врожденного авантюризма. И вот одним холодным зимним утром в январе 2002 года мы с Джемми улетели в Южную Америку. К тому времени... Мир стал значительно более опасным. Тысячи людей погибли 11 сентября. По телевидению говорили о джихадистском подполье, об угрозе эпидемии сибирской язвы, об оси зла. Перед Рождеством террорист захватил самолет в Париже и безуспешно пытался взорвать свой ботинок. Несколько недель спустя журналист Уолл-стрит-джорнал по имени Дэниел Перл отправился в Пакистан, планируя расследование, связанное с финансированием обувного террориста. Его похитили и обезглавили. То, что несколько месяцев назад невозможно было себе представить, стало ужасной реальностью. Но нас ничто не останавливало. Хотя, сидя в аэропорту Калгари, Я гнала прочь мысли о смерти и несчастьях, которые так и лезли в голову. «Южная Америка — это не Ближний Восток», — убеждала я себя. «Это даже не Америка. Наш маршрут пролегал через Венесуэлу, в Бразилию, а затем в Парагвай. Одежду мы упаковали в специальные безвоздушные пакеты, отчего она стала плоской, твердой, чтобы взять больше других вещей необходимых в тропическом климате. Спреи от москитов, крема от солнца, противогрибковой жидкости для обуви, огромную бутылку кетчупа, плюс пакетики соли и перца, которые мы собирали в фастфудах не один месяц. Перед отъездом я съездила навестить бабушку и дедушку. Бабушка дала мне огромную банку антибактериального геля и несколько пластиковых коробок Таппер которые я тоже, кажется, впихнула в чемодан. На прощанье она жизнерадостно осудила мои планы на путешествие и мою любовь к коротким юбкам и высоким каблукам. «Надеюсь, ты понимаешь, что там нельзя одеваться так, как здесь?» — спросила она, когда я поцеловала ее в щеку. Из гостиной, где по-прежнему стояла старая пианино и бабушкины алые керамические розочки — — раздался голос дедушки, сидевшего в кресле с откидной спинкой. — Надеюсь, ты понимаешь, что если с тобой что-нибудь случится, то денег, чтобы помочь тебе, у нас нет. Но я пропустила его замечание мимо ушей.